Можно было бы предположить, что нам просто повезло. Можно также сказать, что наши матери сильно за нас молились и их молитвы нас уберегли. Но я считаю, что истинный ответ кроется в постулатах такой воинской науки, как тактика. Вооружение противника составляли главным образом автоматы АК-47 и гранатометы РПГ-7, которые и представляли главную опасность для наших БТР-80. Количество пулеметов и снайперских винтовок у противника было незначительным, к тому же из них еще надо уметь стрелять. Это косвенно подтверждается статистикой наших потерь. Все наши раненые пострадали в результате осколочных ранений РПГ и ручных гранат, которые духи бросали из дворов при помощи больших рогаток. Пулевых ранений не было. Прицельная дальность РПГ-7 500 метров. Но попадать на такой дистанции может только хорошо подготовленный стрелок, и то при условии, что он использует гранаты ПГ-7В или ПГ-7ВМ. Более реально из РПГ-7 стрелять на дистанции 250-300 метров. По свидетельствам очевидцев, тот фатальный выстрел был произведен с расстояния 200 метров, да и то попали со второго раза. Мы же имели на каждом БТРе, 1 КПВТ, прицельная дальность 2500 м, 1 ПКТ 2000 метров. плюс к этому в каждом взводе один пулеметчик ПКМ, два снайпера и два гранатометчика. Мы имели превосходство в огневой мощи и значительно превосходили противника по дисциплине огня, что позволило сразу же оттеснить противника на дистанцию 500-600 метров, то есть фактически за пределы эффективного гранатометного огня, и эффективно поражали его на этой дистанции. Поэтому в дальнейшем ни один духовский гранатометчик попросту не смог приблизиться на дистанцию прицельного выстрела и поразить стоявшие неподвижно БТРы, за которыми пряталась пехота, хотя гранаты они сожгли немало, пытаясь бить навесом. На каждого, кто высовывался из-за укрытия, тут же обрушивался ураган наших пуль, Именно поэтому за все последующее время боя мы больше не потеряли ни одного человека убитыми и отделались лишь несколькими легко ранеными. После вывода наших подразделений из Алькута в западной, особенно британской прессе, обрушился шквал критики на украинский контингент. Дескать, украинцы отступили, несмотря на приказ командования коалиции удерживать позиции. В статье, опубликованной в Daily Telegraph, Было много недостоверных данных, но в заявлении министра обороны Украины Марчука лукавство было не меньше. Марчук заявил, что украинские миротворцы не имели приказа удерживать город. Это правда, но не вся. Алькут – столица провинции Васит, которая являлась нашей зоной ответственности – Контроль над стратегически важными объектами в Алькуте, такими как представительство временной администрации, которое мы называли Семик, или элеватор, автоматически вытекал из наших задач. Личный состав трех взводов третьей роты 61-го ОМБ с честью отразил все атаки на охраняемые объекты и сутки продержался под обстрелом, при этом не понеся потерь. А утром, когда боевые действия уже были прекращены, когда у нас была мощная авиаподдержка и калькуту двигался механизированный батальон Первой механизированной дивизии США олд Сайт с танковой ротой «Абрамсов», украинский контингент вдруг снялся со своих позиций и покинул город. Почему? Да потому что трясущиеся за свои лампасы и звезды генералы, дополковники, да ударились в панику и начали требовать от Киева разрешения покинуть город. Так, у личного состава 61-го батальона, разведроты и других подразделений, вынесших на себе всю тяжесть боя 6-7 апреля, была украдена заслуженная победа, а украинские миротворческие контингенты ИВС Украины были дискредитированы перед союзниками из коалиции и мировым сообществом. Эти события морально сломали командование 6-й бригады. Одно дело заставлять солдат белить заборы и строить дачи, и совсем другое — командовать людьми на войне и брать на себя ответственность за принятие решений, от которых зависит жизнь людей. К этому командование бригады оказалось явно не готово. Количество выполняемых боевых задач резко снизилось. Отменили ночные патрули по городу, да и в дневные ездили только американцы. Прибывший 7 числа на базу «Дельта» батальон американцев приступил к зачисткам в городе. Операция «Взбунтовавшийся Ятаган». Мы не участвовали. Отсиживались на базе и надевали бронежилеты для того, чтобы сходить в столовую, пугая этим остальных союзников. Американцы взяли «Симик» и спустя несколько дней восстановили контроль над «Алькутом», потеряв пару человек убитыми и нескольких легко ранеными. На Симике дежурила танковая рота, усиленные патрули прочесывали город. Над городом постоянно кружили разведывательные вертолеты Кайлоу. Примерно через неделю мы выдвинулись в Алькут и взяли под охрану мосты и элеватор. В середине апреля восстание армии Махди на юге Ирака было подавлено. Во многих взводах изменились отношения между солдатами и офицерами. Многие сделали выводы из гибели пулеметчика разведроты, главный из которых прописан кровью на всех войнах, в которых участвовало человечество. Увидев врага, стреляй первым и не жди, когда он выстрелит в тебя. Оружие стали применять гораздо увереннее и чаще, уже не рассчитывая на офицеров. Но если многие солдаты, что называется, прозрели, то командование батальона отупело в конец. «Первое, что сделал комбат после того, как мы вновь приступили к выполнению задач в городе, изъял у нас ручные гранаты. От греха подальше. Как ни пытались ему доказать, что это глупо, мы несем службу в городе, в зданиях, на элеваторе. Случись, что, бой в здании без гранат не ведется. У кого их больше, и кто их грамотнее использует, тот и победит». Потом комбат приказал произвести пересчет боеприпасов и изъять все лишнее. Это его распоряжение мы благополучно похерили. С четырьмя магазинами на брата много не навоюешь. Но апофеозом его военной гениальности стало распоряжение зарядить в магазины первыми холостые патроны. Дескать, если кто-то где-то случайно выстрелит, чтобы никто не пострадал. Особенно трудно было объяснить логику комбата американцам, которые, выезжая с базы, заряжали все, что стреляет, и досылали все, куда надо. Я, да и многие мои товарищи поставили диагноз комбату уже давно. Если болезнь зашла так далеко, то она уже не лечится. Была бы его воля, он бы у нас и автоматы забрал, а взамен выдал бы водяные пистолеты, чтобы спалось спокойней». Поэтому холостые у нас были не в магазинах, а валялись по карманам. При выезде с базы мы нарушали инструкцию и досылали патрон в патронник. Да и гранаты у нас оставались до последнего дня. Покидая Ирак, мы передали их в наследство парням из 7-й бригады, а пригодятся. Почти месяц наш взвод проторчал на элеваторе. Потом нашу роту отправили на базу Атенберри форт, на ирано-иракскую границу главной задачей дислоцировавшейся там первой роты был контроль над участком границы. Бытовые условия были тяжелее, питание хуже. К тому же мы попали в самое жаркое время, но красивая предгорная местность радовала глаз, в общем, никто не жаловался. Вернулись мы на базу Дельта месяца через два, как раз, чтобы успеть к началу следующей войны. О событиях, описанных ниже, не упоминается в официальных меморандумах, М.О. Украины, о них не писали ни в газете «Миротворец», и они не вошли в любительский фильм, снятый в штабе 61-го батальона. О них знают лишь те, кто оказался на базе «Дельта» в городе Алькут в первой декаде августа. Как и в прошлый раз, все началось с Наджафа и Фалуджа, во время боев за которые американцы потеряли несколько человек убитыми и вертолет «Черный ястреб». «Следует сказать, что в это время мы уже сняли свои посты с мостов, и что хуже всего с того самого элеватора. Чем руководствовалось при этом командование, я не пойму до сих пор. Комбат говорил, пойдите спросить у арабов, нужны ли мы там». «Понятно, что сказали арабы». «На момент начала боевых действий в городе отсутствовали силы коалиции». Американские подразделения, приехавшие в город после апрельских событий и находившиеся там более трех месяцев, ушли в начале июля. В это утро наш взвод должен был сопровождать к мэрии Алькута кого-то из командования бригады. Но когда мы подъехали к первому КПП, нас ждал сюрприз. В городе уже были боевики. Взводный поднялся на вышку КПП, чтобы оценить обстановку». Как и в прошлый раз, группа вооруженных гранатометами людей, рисуясь, прогуливалась в районе первой дамбы. Выезд на мэрию отменили. Вместо этого мы должны были усилить первый блокпост. Первое отделение выехало на позицию слева у большого бетонного забора от блокпоста, второе справа. Мы рвались поехать в город и ввязаться в драку, но в глубине души понимали, что у командования слишком слабые яйца отдать такой приказ. Если нам и суждено было что-то сделать, надо было это делать отсюда. Позиция у нас была более-менее, но до окраины Алькута было метров 700. Для автоматного и тем более гранатометного огня слишком далеко. Чтобы не сидеть без дела, я решил забраться с биноклем на пустующую вышку в 100 метрах правее от своего БТР и немного ближе к городу и корректировать оттуда пулеметчика КПВТ. Для этой задачи лучшей позиции было не найти, но меня беспокоило то, что слишком уж заметно торчала она над закрывавшим базу трехметровым бетонным забором. Дав себе зарок мгновенно смыться оттуда, как только меня начнут обстреливать, я полез наверх. Мимо нас проехал десяток хамеров. Они выехали на пустырь слева спереди нашего БТРа и развернули пулеметы в сторону города. К моей радости вышка оказалась из трехмиллиметрового стального листа, обложенного в два слоя мешками с песком. Стопроцентная гарантия того, что легким стрелковым оружием ее не пробить. Оставалось бояться снайперов и крупника. Я устроился в тенистом уголке и, пожалев об отсутствии перископа, поднес к глазам бинокль. Сразу бросилось в глаза отсутствие на улицах мирных жителей, явный признак того, что назревает война — «На первой дамбе ходит тип с автоматом, по форме вроде полицейский, а по сути...» «На крыше третьего дома, по улице, мужик, не таясь, строит стеночку из кирпичей. Может, порядок наводит, а может, огневую точку готовит». «Докладываю. На батальонной чистоте нарастает напряжение. Комбат начинает дергаться. Никому не стрелять, вести наблюдение. Нам это привычно. Он скорее сам застрелится, чем даст команду на открытие огня». Слышу по рации, прибывает подкрепление. Напряжение прямо висит в воздухе. Внезапно раздается взрыв. Через несколько секунд другой. С трассера, наш блокпост южнее базы, докладывают, что их обстреливают из минометов. До этого база «Дельта» минометному обстрелу не подвергалась. Где-то справа вспыхнула стрельба, кого-то из наших обстреляли из проезжавшей машины. Наши, понятно, ответили — Комбат орет в рацию «Кто стреляет? Кто там стреляет?» Смотрю, ко мне на вышку лезет Кент Даласки, знакомый спецназовец из «Дельты». Я впервые увидел его в полной боевой выкладке. Экипировка, конечно, впечатляет. Карабин М4 с калиматорным прицелом, на бедре кастомизированный кольт, разгрузка забита магазинами, причем поверх автоматных нашиты маленькие карманчики, из которых торчат пистолетные. На коленнике перчатки, будто сошел с экрана фильма «Черный ястреб». На голове шлем с большими вырезами по душе и большие, как в студиях звукозаписи, наушники. Радиостанция. Сегодня Кент тоже корректировщик. Досталось футляра здоровую тридцатикратную трубу и пристроился рядом. Походу я рассказал ему, что к чему, и предупредил насчет гранатометчиков за первой дамбой. Он сразу же передал это своим. Я отвлекся, посмотрев на американца, и вдруг увидел. Вокруг хамеров взметнулись фонтаны песка. Через секунду долетели звуки очередей. Началось. Слышу, как Кент говорит в рацию. «Окей, парни, вижу цель». И тут же замечаю вспышки в верхнем окне мельницы. Мгновенно докладываю «Ястреб-3 ястребу». Верхнее окно мельницы, огневая точка, стрелковая. Американцы открыли огонь через секунду после того, как Кент закончил свой доклад. Загрохотал Марк-19. Смотрю, на мельницы надуваются и оглушительно лопаются громадные огненные шары. Зрелище просто завораживающее. Адреналин зашкаливает. Одна граната попадает прямо в дверь на крыше. Изнутри повалил дым. Мои не стреляют. Хочется кричать от злости. Наконец, через полминуты Загрохотал и Михинка ПВТ. Первая очередь прошлась вдоль крыши, вторая легла точняк вокруг окна, но в само окно, по-моему, так и не попали. Не свожу взгляда с окна. Опять вспышка. Докладываю. Секунд через восемь Миша снова начинает стрелять. Слишком долго. Теперь вижу вспышки в крайне правом окне верхнего этажа. Стрелок успел перебежать. Докладываю. Дух, дух, дух по окнам. Американцы тоже стреляют. Рикошеты трассеров отскакивают от стен. Плотность огня высокая, но в семикратный бинокль четко видно. Внутрь попадает в лучшем случае один снаряд из двадцати. Как только началась стрельба, сразу же забили эфир, передавать целеуказания невозможно. Получив какую-то команду от своих, Кент прощается и покидает вышку. С тоской провожаю его взглядом. Чувствую, что они сейчас поедут в город. Так и есть. Американцы начали выдвижение. Вот это воины. Хочется прыгнуть к ним в джип. Вижу, как они проезжают первый мост, приближаются ко второму. Ба-бах! РПГ! Реактивная граната проносится в разрыве между машинами и попадает в «Тигр». Тут же шквальный ответный огонь. Еще одна опять мимо. Позиции гранатометчика мне не видно. Передаю своим Американский отряд уже вне пределов видимости. Все закрывают дома. Слышен сильный взрыв, еще один. Грохот 50-го калибра, автоматического гранатомета, звонкие хлопки карабинов М4. Через пару минут все затихает. Комбат говорит в рацию. Американцы подорвались на фугасе. Сейчас поедем поможем. Вот это дело, неужели поедем? Фиг, отбой, злость. Ко мне в гости прибежал Серега. Оказывается, их тоже обстреляли, причем нехило. Минут десять все тихо. Вдруг справа слышу стрельбу, и Саня докладывает. «Я, Ястреб-2, попал под обстрел. Разрешите открыть огонь?» И ответ комбата. «Спостерегать!» Вести наблюдение. Я не выдержал и, нажав тангенту, брякнул в адрес комбата. «Ну ты, придурок!» Секунд на пять эфир замолчал. Потом, наконец, раздался голос комбата. «Ястреб, ты это, разберись, кто там шорхается!» Я просидел на вышке несколько часов и чуть не охренел там без воды. В нашу сторону никто не стрелял. Через некоторое время вернулся Кент с товарищем. Сказал, что в мельнице грохнули одного духа и еще троих в городе. У них без потерь. И Еще сказал, что наше командование уже начало гнать волну. Дескать, мэр позвонил нашему камбригу, попросил забрать американцев из города. Словно в подтверждение его слов на вышку залез офицер управления 61-го батальона. Не зная, что я говорю по-английски, он начал доставать Кента вопросами, дескать, откуда взялись эти американцы, собираются ли они снова ехать в город и где они живут на базе. Должен сказать что к этому времени отношения между шестой бригадой и коалиционным командованием были несколько напряженными. Поэтому Кент его вежливо отшил, сказав, что он просто солдат, а за разъяснениями пусть идет к командованию. Американцы не могли взять в толк, почему мы ни хрена не хотим делать и почему все кризисные ситуации в нашей зоне ответственности приходится решать им, словно у них нет своей работы на севере и в Багдаде. Они вообще любят говорить прямо, без обиняков, поэтому этот вопрос поднимался в беседах все чаще. Объяснить им смысл русской пословицы «и нахер сесть рыбку съесть» было бы делом безнадежным, но после таких вопросов на душе неизбежно оставался неприятный осадок. Есть такая пословица «когда родился хохол, еврей заплакал». Пока я не попал в Ирак, я думал, что это явное преувеличение. О качестве питания в коалиционных столовых я уже говорил, выше всякой похвалы. Мясо, салаты, свежие фрукты, соки, мороженое, пирожное. Все в ассортименте и всего до отвала. Бери, не хочу. Холодильник с прохладительными напитками. Подходишь, берешь сколько хочешь. Ассортимент, что на выставке. Соки натуральные нескольких видов. Несколько видов молока, клубничное, шоколадное, банановое и так далее. И, разумеется, весь ассортимент продукции компании Coca-Cola. Фанта, спрайт, кола, все обычное и облегченное. Газированные напитки выставлялись в железных банках, тогда как соки и молоко в бумажных 200 граммовых упаковках, дринках. В столовой кондиционеры заходишь приятно. Теперь коснусь немного климатических условий, в которых приходилось нести службу. Настоящая жара пришла в мае. Сколько было градусов, никто точно сказать не мог, поскольку висевший в тени на стене штаба градусник зашкаливал на отметке плюс 50. Перед поездкой в Ирак я, помимо прочего, читал и литературу по выживанию в пустыне. И, разумеется, мне, да и не только мне, было известно правило — чем больше пьешь — тем больше потеешь, и наоборот. Но это правило можно было соблюдать, пока ты не надевал бронежилет. А дальше получалось вот что. Независимо от того, сколько ты пьешь, много или мало, ты теряешь влагу в неимоверных количествах. Бронежилет мешает испарению пота и поэтому мешает естественному охлаждению тела. Китель под броником мокрый до такой степени, что, кажется, его окунули в ведро, Пот начинает проступать на рукавах уже вне броника, и только здесь под лучами солнца высыхает. Причем не имело значения, какой броник на тебе надет. 13-килограммовый Корсар М3 или 3-килограммовый американский. Парят они одинаково. В купе с огромной потерей влаги, через пару часов, если не пить жидкости, температура тела повышается до 39-40 градусов, зачем неизбежно следует обезвоживание и тепловой удар, который в Ираке означает смерть. Чтобы этого избежать пострадавшего нужно охладить холодной водой льдом и поставить капельницу с физраствором. Разумеется, это не всегда возможно. Чтобы противостоять обезвоживанию, американцы изобрели такую великолепную штуку как Кэмелбэк. Это мягкая фляга термос, Емкость 3 литра носится на спине, словно небольшой ранец. Хранит холод 3 часа. От нее тянется шланг через плечо к подбородку. Прикусил зубами конец и пьешь, а еще хорошо туда льда насыпать. Он тает потихоньку, и ты холодную воду пьешь. Компенсируешь потерю жидкости и температуру тела понижаешь.